Если предположить, что государство решится, наконец, издавать умные законы, я очень на это надеюсь. Первый консул — не только военный гений. Говорят, что у него тяжелая рука, и он твердо решил навести порядок. Я первый буду рад этому. Гием налил себе вина, но не выпил его. Он взял стакан и стал смотреть через его темный пурпур, на серебряный шандал со свечами, стоящий на столе. Интересный человек этот Бонапарт, явившийся с полудикого острова и поставивший своей задачей привести в чувство Францию. Мне бы очень хотелось познакомиться с ним, и я собираюсь вскоре поехать для этого в Париж. Бугадвиль, который вхож к нему, утверждает, что он обаятельный человек, к тому же поборник нравственности который, однако, женился на хорошенькой женщине с сомнительной репутацией. Потом, внезапно сменив тему, он обернулся к дочери. «Кстати, что это за история с пари, заключенным с Карлиной де Сюрвиль? Хотелось бы услышать твои объяснения». Элизабет покраснела. Она надеялась, что в связи с приездом Артура к ее утренним приключениям уже не вернутся. К тому же она помогла раскрыть преступление и спасти женщину. Но она знала способность отца доводить все дела до логического завершения. Ей не удастся избежать серьезного разговора. Я знаю, что совершила ошибку папа, но признайтесь, что пари отнюдь не преступление. Это как посмотреть. Если, Если есть какая-то корысть, я не потерплю этого. Вы бились об заклад? Наступило молчание. Элизабет, несмотря на свою решительность, отвернулась, стараясь избежать отцовского взгляда. «Так как?» — холодно настаивал Гийом. «Я поспорила и поставила фигурку из нефрита из моей комнаты против книги, но я не должна была бы проиграть, ведь я спокойно езжу верхом на Сахибе». «Да, ты поранила его, и он мог тебя убить». Когда я что-то запрещаю тебе, у меня есть на это веские причины. А что это за книга? Мне казалось, что ты дома можешь найти все, что вполне удовлетворит свою страсть к чтению. Теперь уж Элизабет побледнела, Глаза ее умоляли. Пожалуйста, позвольте мне это сказать вам по секрету. Стремен знал, какой гордой была его дочь. Уже такой разговор при всех был для нее большим испытанием. Он не хотел больше унижать ее в присутствии Артура. «Хорошо, мы поговорим об этом позже». Пьер Анеброн, стараясь помочь девочке, уже открыл рот, чтобы перевести разговор на другое, когда вдруг заговорил Артур. «Вы действительно считаете, месье, что пари предусудительно? Среди английской аристократии очень многие заключают пари по разным поводам. Узкое лицо Гийома Тремена омрачилось, а глаза вспыхнули. — Это очень по-рыцарски, вступиться за девушку, но мы не в Англии. И мне хотелось бы, чтобы вы это всегда помнили. — Как пожелаете, месье? Тремена задела это обращение месье, которое мальчик уже употребил дважды. Ему же хотелось услышать слово «отец», но приходилось считаться с английским воспитанием мальчика. Лорд Астуэлл никогда не требовал от ребенка иного обращения, кроме «сэр» или «милорд». Конечно, пройдет много времени, прежде чем Артур сможет думать как француз и вести себя как сын. Именно в этот напряженный момент и появился Адам. Вымытый, вычищенный, причесанный, он встал на пороге столовой в сопровождении Белины, не решившейся подойти в столовую. Он спокойно подошел к отцу и стал говорить что-то нечленораздельное, но похожее на извинения. Он все это бормотал спокойно, как некую формальность. Ну что? спросил дьявол, продолжая хмурить брови. Как ты объяснишь свое опоздание? «Ведь ты прекрасно знаешь, что я всегда требую точности». «Да», — ответил Адам, — «но нам пришлось поработать с Жюльеном. Потом, не будучи в состоянии сдержать свой восторг, он проговорил. «Представьте себе, месье абат, который собирает гербарии, нашел кусок керамики возле ручья Эскарбонсвиля. Тогда он начал копать, копать. Когда я утром пришел туда, они уже работали». И месье абат нашел там кусок старой бронзы. Он сказал, что это топор с наконечником, принадлежавший людям, племени, которые жили здесь до римлян. Он сказал, что там можно будет найти и другие вещи, много другого, того, что служило монетами, и даже... Адам, оборвал его отец, ты пришел ужинать, а не читать нам лекции. Ты нам расскажешь это в другой раз.